Но подумать, только до чего дошло, довериться оборотню. драться вместе с вампирами, а не против них. Точно с таким же отвращением отозвался Джейкоб. драться все таки придется именно с вампирами, заметил Эдвард. Именно поэтому мы и пришли сюда, улыбнулся Джейкоб. Глава 19. Эгоизм. Эдвард отнес меня домой на руках, решив, что я не в состоянии удержаться на у него на спине. По дороге я должно быть уснула, проснулась в своей постели. В окно лился неяркий свет под странным углом, как будто уже день. Я зевнула и потянулась, протянула руку, но встретила пустоту. "Эдвард?" позвала я. Мои пальцы наткнулись на что-то прохладное и гладкое его рука. "Ты в самом деле уже проснулась?" пробормотал он. Я утвердительно хмыкнула. "А что было много ложных тревог? Ты себе место не находила. И весь день разговаривала. Весь день я моргнула и снова посмотрела на окно. У тебя выдалась очень длинная ночь, успокоил он меня. Ты вполне заслужила возможность поваляться денек в постели. Я села, и голова у меня закружилась. Свет действительно падал в окна с запада. Ничего себе. Проголодалась, спросил Эдвард. Хочешь, принесу тебе завтрак в постель? Не надо, простонала я и потянулась. Мне пора встать и поразмяться немного. По дороге на кухню Эдвард держал меня за руку и смотрел так, словно я вот-вот упаду, а может, решил, что я все еще сплю. С завтраком я возиться не стала, решила ограничиться гренками. Увидев свое отражение в хромированной стенке тостера, я ахнула: "Ну и чучело". Ночь оказалась долгой. Утешил меня Эдвард: «Лучше чтоб ты никуда не ходила и выспалась". Ага. И пропустила все на свете. Знаешь, пора бы тебе привыкнуть, что я теперь тоже член семьи. Он улыбнулся: "Пожалуй, я не прочь попробовать". Я села за стол и собралась откусить кусок гренка. Эдвард сел рядом и уставился на мою руку. Только тогда я заметила, что все еще не сняла подаренный Джейкобом браслет. "Можно?" спросил Эдвард, протягивая руку к крохотному волку, вырезанному из дерева. Я шумно сглотнула, конечно, Эдвард подставил белоснежную ладонь под фигурку. На секунду я испугалась. Малейшее движение пальцев сотрет волка в порошок. Но Эдвард ведь никогда не сделает ничего подобного. Как мне такое в голову могло прийти? Он всего лишь взвесил фигурку на ладони и тут же убрал руку. Волк, покачнувшись, повис на браслете. Я попыталась прочитать выражение глаз Эдварда и увидела в них только задумчивость. Все остальное он скрывал, если там еще что-то было. Джек Блэк имеет право дарить тебе подарки. Это прозвучало не как вопрос или обвинение, а просто как констатация факта. Но я-то знала, что Эдвард имеет в виду мой последний день рождения и истерику, которую я устроила из-за подарков. Никаких подарков я не хотела, особенно от Эдварда. Логике мои решения не поддавались. Ты тоже дарил мне подарки, напомнил я. Ты же знаешь, я предпочитаю вещи, сделанные своими руками. Эдвард нахмурился. А как насчет уже не нового подарка? На такое ты согласишься? Ты о чем? Этот браслет. Эдвард провел пальцем по моему запястью. Ты часто будешь его носить? Я пожала плечами, потому что не захочешь обидеть Джейкоба, Проницательно предположил Эдвард. Ну да, пожалуй. А тебе не кажется, что в таком случае было бы справедливо, если бы я тоже дал тебе амулетик? Эдвард повернул мою руку ладонью вверх и провел пальцем по венам на запястье. Амулетик напоминание, чтоб ты обо мне не забывала. Я и так все время о тебе думаю без всяких напоминаний. Но если я дам тебе одну штучку, ты будешь ее носить, не отступал с он. Уже не новую штучку, уточнил я. Да то, что я сам долго носил. Эдвард улыбнулся ангельской улыбкой.